Вот что Михаил не ожидал так от окасых взглядов. Сочли новичка в группе несчастным. А как оправдаться, что его вины в гибели ребят нет, да и бесполезно. Выше оправдываться значит виноват. Напился после похорон, что редко с ним бывало, забылся в пьяном сне. Этой ночью другим маршрутом ушла немецкая тол следующая группа. Сутки прошли, вторые, третьи группы не вернулось. О немцев пленных взяли. Наши бойцы такой способ называли на хапок. Разведка воем, собственно говоря, немцев открывали минометный огонь по нашей передовой. Под прикрытием огня их группа подкадывалась поближе. По команде огонь переносили дальше вглубь наших позиций. Немецкая группа захвата вырывалась на наши позиции, раненых достреливали, уцелевших хватали. Двух-трёх сразу и бегом возвращались к себе. Опять же под прикрытием огневого вала, который бил по нашим позициям, остреляли немецкие миномётчики умело, точно, боеприпасов не жалели. При начале войны офицеры проходили полноценный курс в офицерском училище. Например, у пилотов Люфтваффе налёт был не менее 200 часов. А у наших курсантов с началом войны обучение проходило в 25-30 лётных часов, причём отрабатывали не все моменты. Не было бомбёжки, стрельбы. Взлёт, полёт по кругу, посадка. А ещё элементы пилотажа, вроде пикирования и виражи. Михаил, попробовавший уже полетать пассажиром, вовсе не горел желанием повторить полёт, но пришлось. Задание предстояло сложным. Самолётом его забрасывали посадочным способом почти до Бреста, а дальше он должен был добираться на поезде до Берлина. Легенду продумали. Был ранен, едет на побывку. Документы настоящего солдата только фото переклеены. В Берлине следовало найти адресата, отдать ему небольшой свёрток и убыть в расположение наших войск. А что в свёртке? Вдруг проверка я должен знать. Ничего особенного, молитвенник лютеранский. На самом деле, шифровальная книга, если знать, как пользоваться. Михаил удивился. Неужели в Германии такую книгу найти нельзя? Видены были особенности. В принципе, рыбая книга могла использоваться для шифрования или дешифровки. Опытный криптограф такой шифр мог взломать. Хуже было с шифром меняющимся, как в немецкой шифровальной машине Энигма, применяемой на флоте и в штабах Вермахта. Далее адрес фигурантом, показали его фото на фоне дома. Выглядел агент как настоящий нацист. Чёрные сесовской форме, в одной петлице череп и кости, да и пагон витой на одном плече. Знаки различия сесовцев прилучше не знал, не изучали, да и не сталкивался. Все 3 дня до вылета Михаил знакомился с картой Берлина, чтобы свободно ориентироваться с немецкими произными документами, учил, как расплачиваться немецкими деньгами. Откуда ему было знать, что можно купить на одну марку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 Уже когда к аэродрому ехали, Михаил спросил майора: "А что случилось с предыдущим? А о его судьбе что-нибудь известно?" Догадался всё же. Анализировал своё водное время. "Молодец, выводы делать умеешь. Самолёт сбили, наш человек погиб, и экипаж, а время не терпит. Связь с нашим разведчиком прервалась, теряем ценные данные". Мне нравилось Михаилу летать, а майор подлил масло в огонь. Приехали на полевой аэродром, где стоят бомбардировщики ДБ-3. Думал, на нём полетят, а оказалось на ЛИ-2, лицензионной копии американского С-47. Машина к самому трапу подъехала. Но Михаилу немецкий мундир у интераофицера, ему позволительно иметь пистолет. С офицером сложнее. В Берлине могут поинтересоваться, как фамилия командиру училища или курса, да левой каверзный вопрос задать, а Михаил ответить правильно не сможет. Всё же трёх дней подготовки мало для серьёзной операции. Одежда был прилучный в полевую форму, на груди знак за атаку, знак вызывал уважение у окружающих, а ещё на шивке за ранение. На плечах погоны обер-вахмюстра, иначе говоря, оберфльдфебеля в артиллерии. На погонах красный кант, две четырёхугольные звезды по оси погона. Перед вылетом Михаила Придержчи восмотрел майор, выискивал погрешности в экипировке и не нашёл. Как только прилучный поднялся по лестнице в самолёт, бортмеханик втянул её и захлопнул дверь. В большом салоне грузовал самолёт-разведчик единственный пассажир. Присел над откидной скамейкой. Заработали моторы. Через несколько минут или 2 стал выруливать на взлётную полосу. Разгон, взлёт. Мощные моторы ревели сильно, не сравнить с Су-2. Она высота стала трясти. Летели долго, часа 3. Потом рёв моторов стал стихать, заложило уши. Самолет выпустил шасси, колёса пробежали по земле, и ли два замер. Механик открыл дверцу, выпустил лестницу. Внешний вид Михаила его не смущал, вероятно, полёты с ранением были не в первый. Михаил уже стоя на лестнице, спасел. В лес в какую сторону? При себе у разведчика не было ни компаса, ни карты. Прямо за нашим хвостом километров 5. Спасибо. Саво Ралборт мне. не пять, а все 10. Впрочем, что для самолёта разница в 5 км, одна минута лёта. Темноте на путь до города ушло ещё часа 3. Немцы уже перешили всю колею на европейскую и поезда в Европу ходили. Но ждать ближайшего пришлось ещё 2 часа. По предъявлению воинского требования в кассе приобрёл билет. Плацкарта, полка нижняя. Проходящий по залу патруль не подошёл. Раз онцерафцер находится здесь, значит имеет право. В буфете Михаил купил кружку баварского пива. Понравилось, раньше такого не пробовал. Да, славна Бавария и издавна пивоварнями. Подошёл поезд, прилучный нашёл своё вагонное место. Вагоны небольшие, как игрушечные. Пассажиров оказалось немного. Это санитарные поезда заполнены. Стоя на платформе, Михаил видел такой: воинские шелоны идут вне расписания, и пассажиров не сажают. Давного подобного обслуживания Михаил не видел, ещё с двоенных времён, когда добирался из Горького поездом в Полк. Проводник предлагает на выбор кофе, чай, печенье, шоколад. Не удержался прилучный, взял стакан чая и шоколадку, уже и вкус её забыл. Поев, улёкся вздохнуть. Всё же ночь выдалась бессонная, а поезд убаюкивает пристуком колёс. Проснулся за полдень. За окном тянулась Польша. Думал увидеть разрушенные дома и города, но всё было как будто мирно. То ли боевые действия обошли эти места стороной, то ли не было тут таких ожесточённых боёв, как в СССР. А зато подсел сосед на какой-то станции.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 Например, немцы брали кусковой сахар щипцами, а русские рукой. Пепел сигареты немцы стряхивали в пепельницу лёгким ударом пальца. Папирос тем более самокруток не было. Герхард, попутчик, заказал айсбан и пиво. Михаил то же самое. Как выглядят блюда и что это такое, он не знал. Оказался рулька и тушёная капуста. Под пиво съела всё быстро. Давно так вкусно Михаил не ел. Потом легли вздремнуть. Папучек храпел, ворочался, а Михаил уснуть побоялся, вдруг во сне по-русски заговорит. Ужин на лесновом вместе в огонь ресторане. На этот раз прилучно опять заказал по примеру соседа: пиво и баварские сосиски подкопчённые, острые. Вот хлеба только не хватало, к сосискам подали по два маленьких кусочка, а пиво мюнхенское. Сейчас я заметил любимое пиво фюрера. Скажите, а значок что означает? Написано же за атаку. Пехотинцам другие вручают. Довелось в рукопашный с русскими схватиться. Что вы говорите? Страшно было? Очень. Меня там ранило. Отдыхаете? После госпиталя восстанавливаться в Отрланд. Я верю, что такие солдаты, как вы, скоро войдут в Москву. О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 Спустился в метро. Никаких эскалаторов, станции неглубокого залегания. И как и в Москве метро использовалось как бомбоубежище при налётах авиации. Добрался до нужной станции, потом пешком пошёл по памяти на Бремлерштрассе. Уже в сумерках нашёл нужный дом. Сложно, уличные фонари не горят, окна в домах занавешены шторами, на улицах темно и неуютно. На двери входной кольцо непривычно постучал открыл фигурант в точности соответствует фотографии только на нём не мундир а домашний халат и тапочки Чем обязан господин унтер-офицер Вагервахнер поправил его Михаил Конечно в темноте фигурант звёздочки заметил а красный кант нет Вам передаёт привет ваша тётушка Искарина сказал парень Михаил двоюродная сестра а не тётушка назвал Озу хозяин. Прошу. Михаил вошёл, хозяин осмотрел улицу, никого, пустынно. Уже в комнате хозяин пожал Михаил руку. Можешь называть меня Герш Книпке. Я Вальтер Штраух, прибыл на побывку по сражению. Привёз обязательно. Михаил вытащил из кармана молитвенник, обёрнутый бумагой. Бумага была сорвана и отправлена в камин. Кость хочешь? Не откажусь. Снимай ранию, сможешь снять сапоги. Пока книтки возился на кухне, Михаил снял сапоги и китель, остался в брюках и майке. Хозяин вернулся в комнату, уставился на Михаила. Шайзе, они что там вздурели? Михаил огрыздел себя, вроде всё в порядке. На нём настоящая немецкая майка, брюки Гельф, и гельфе, тоже немецкий как ремень. Кнепке подошёл, ткнул пальцем в левое плечо. "След от прививки от оспы. На этом месте делали только в Советском Союзе. Знаешь, человек сразу поймёт, что ты советский. Ну, корот открой". Кнепке в рот заглянул. "Здесь в порядке. В Союзе железные коронки ставят, тоже опознавательный знак". Михаил удивлён был. Он-то в поезде китель снимал. Хорошо, что не нашлось специалиста.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 Я утром ухожу на службу, останешься один. Шторы не поднимай, на улицу не выходи. Никому не открывай. Дом должен выглядеть пустым. Еда в холодильнике. Что это? Кнепке улыбнулся, показал на железный ящик в углу, подошёл, открыл дверцу. Вродела. В холодильнике и ветчина и копчёная колбаса и кастрюльки. В Германии бытовые холодильники начали производить в 20-м году. В 36 году население имело 40.000 этих полезных аппаратов. В СССР первые холодильники стали производить в 39 году на Харьковском транспортном заводе. Назывались ХТЗ-120. Они имели объём всего 120 л. И выпущено было до начала войны таких устройств всего несколько сотен, разошедшихся по кабинетам партийных руководителей.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 Заслужиться да до такого звания долго и непросто, даже по-человечески непросто. Кругом враги. Надо носить маску фанатично преданного фюреру человека, и не месяцы, а годы. Причём при повышении в звании и должности следовали проверки. На каждой можно было провалиться. Стало быть, готовили всерьёз или легенда была продумана безупречно. Такое было нечасто.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 Для притерского суда он будет в первый оступившимся. Да и кто такой вор или бандит? Свой заблудший пролетарий с сроком умалый. Не то что кулаку кровопийце за укрытое зерно не сданные по прозвёрстке. Все били его с семьёй на 20 лет, а имущество изъять для колхозных, ну, либо раздать деревенской бедняте. В Германии жизнь каждого можно проследить от рождения до смерти. Государству хорошо, а гражданину известно всё. Гражданину сложнее. Не поддержал Гитлера в 33-м, никогда не поднимешься в должности даже с рабочего до бригадира. А ещё сложнее натурализоваться иностранцам, легально принявшим германское гражданство. Ёж куда сложнее кадровым разведчикам. Поэтому Михаил, даже не зная кнопки, безмерно его уважал. Да и не хернут кнепки, он на какой-нибудь Павел свернул. Только за давностью лет уже и язык родной подзабыл, не было практики. Прижился в чужой стране, даже думать должен на чужом языке. Кнепки отвёл Михаилу комнату на втором этаже. Чувствовалась почти нежилая она, на мебели пыль видна. Зато кровать с панцерной сеткой. Михаил на такой не спал никогда. Сетка мягкая, да ещё матрас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 который выдержать могли не все стойкие люди. Да ещё немцы применяли сыворотки правды. После укола человек покорно отвечал на любые вопросы, не в силах сопротивляться. Правда просто инъекцией становился придурком. Но кому он после допроса нужен? В лагере его или в крематории, или в тюрьму Муабит, где была гильотина для отработанного материала. Умылся придлучной в ванной комнате, побрился Понюхал диколон хозяина на полке, понравился. Слышал в военном училище о батиголонах, но не пользовался никогда. Серед денег не было, а в училище не пользовался из курсантов никто. Хотя в продаже были шиппер и тройной. Не спеша дома вошёл. Холодильника смотрел кусок копчёной колбасы, отрезал и съел. И был приятно удивлён вкусом. В магазинах Горького колбаса была ливерная или варёная, да и то не всегда. А ещё на всякий случай Михаил присматривал запасной выход. Второй двери не было, зато окон целых 4, чем не запасной выход. Но лучше бы до стрельбы не доводить. В разведке Коля до стрельбы дошло это провал. Тем более куда убежишь в столице чужой страны? Хельмут вернулся около 8:00 вечера, переоделся, принялся разогревать еду. Удивился: "Ты что, ничего не ел? Неудобно, хозяинчи, в чужом доме. У меня поёк старшего офицера, так что не объешь. Питайся на здоровье". На этот раз застолье было более продолжительным и сытным: тушёный бабы с ветчиной, сыр, кофе. "Извини, пристрастился к кофе. Может быть, ты чаю хочешь или молока? Я то, что его интересно попробовать". Я полагаю, раньше в Германии ты не был никогда. Хм, послали, потому что немецкий, знаешь, прилично. Наверное. А акцент у тебя как у жителя Померании. Мне уже говорили. Как там страна держится? Потери большие, но победа будет за нами. Немцы танками прёт, и танков много, и самолётов, а только русский дух ему не сломать. Я в стыковой атаке был и понял, немцу никогда нас не одолеть. Мы за свою землю бьёмся, нам отступать некуда. А немцы за своего фюрера, за земли, которую он им обещал только, а они и не видали их. Говоря это, Михаил невольно вспомнил Игоря Щедрина, чуть не улыбнулся, но вовремя сдержался. Вот чёрт возьми! Рядом с ним Михаил чувствовал себя так уверенно, как будто тот всё знал о будущем, знал, что мы победим, и никаких сомнений. По-моему, ты Михаил понимал, что знать это нереально. А вот поддишь ты чем-то, что сильнее ума, тем, что он не мог охватить разумом объяснить, какой-то самой глубиной души чуял, что Игорь говорит правду.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 Редкий случай, когда он мог спать столько, сколько хочет. Умылся, побрился, позавтракал. Копчёную колбасу смаковал, где ещё придётся поесть снова. Поднялся на второй этаж, где приёмник стоял. Подошёл к шкафу, где везёл ви книги. Взял одну в руки, начал читать. Да это же Гёте. Сел на стул и зачитался. Никогда не читал немецких классиков. Спохватился, когда миновало 2 часа. Друщё радио большой лампой и телефонкин стал искать верниером Москву и нашёл к своему удивлению. В то времени знал, что радиопередающая станция находится не в Москве, а в Куйбышеве. По времени с лодка Соп информ бюро полдень. Известия не радовали. Когда говорили идут упорные оборонительные бои, значит немцы наступают.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 Завтра в полдень заеду за тобой, будь готов. Еду на восток, в во Апранку. По дороге поговорим. Понял? С одной стороны, отдых пошёл на пользу, а с другой сидеть запертым надоело. Никаких свежих впечатлений, добровольное заточение. Шиннут был по-немецки точен. Точно в полдень к дому подъехал Opel Капитан.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 Что, дух, человек хельму засмеялся. Чем же ты питаться в пути будешь? Подожди немного. Заглушил мотор, ушёл, дом вернулся с пакетом. Спрячь в ранец, сплятал, держи. И протянул перстень. С виду железяка, дешёвая подделка. Михаил подержал на ладони, тяжёлый. Хотел спросить, зачем он ему до да хельму та передью. Надень на палец и не потеряй, отдашь начальству. Этот персин сделан из броневой стали нового танка Porsche, который проходит испытания на полигоне. Сам конструктор подарил. Ого. Сделают анализ, подготовят противодействие. Я имею в виду снаряды. Всё сделаю. Уж как сложно бороться с танками, Михаил знал не понаслышке. Много у немцев бронетехники, подготовка экипажей солидная, боевой опыт есть.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 Оказалось, что эффективно бороться может только зенитная 88-миллиметровая пушка. А их, понятное дело, не напасёшься, они дорогие. Да и для других целей предназначены. Немцы дали нашим танкам высокую оценку, а Гиммлер в гневе на Аугер, почему проспали новые советские разработки. И дал указание разработать новые образцы вооружения. Делать не быстро.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 новое слово в технике если сможет пройти весь цикл испытаний михаил старался запомнить каждое слово в шифрограмме порации не всё можно передать да и тексты должны быть максимально короткие чтобы не успели запеленговать а то что говорил в машине фермут естественно было важнейшей информацией когда подъезжали к франкфурту хермут спросил как думаешь удержит красная армия москву Это сводки с фронтов внушают опасения. И опять Михаил вспомнил Игоря нововждение. Даже не сомневайтесь, давят немцы, да, и у нас потери большие, но и мы их крошим, они с каждым днём слабее. А у нас и резервы ещё есть. Промышленность в тыл эвакуирована, время нужно восстановить выпуск оборонной продукции. Но Москву не сдадим, как и страну. Хотелось бы верить. книпке вздохнул. Конечно, читая сводки с фронтов, можно было усомниться, причём сводки немецкие, где одна победа следовала за другой, и один взятый у советов город за другим. И фёлкишер беабахтеркин журнал Рейха показывал хронику с фронтов. Разбомблённые города, сгоревшие танки и бесконечные колонны пленных красноармейцев.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 Херим отвёз Михаила до железнодорожного вокзала и высадил на глазах у воинского патруля. Подходите, проверяй документы, не стали. Михаил вошёл в вокзал, изучил расписание. Ближайший поезд шёл до Минска, куда он взял билет. В вагоне было полно военных, возвращавшихся на фронт после командирово-кранения отпусков. Немецкие дивизии отводились от передовой через пару месяцев в боях. принимали пополнение, ремонтировали повреждённую или изношенную технику, многие получали отпуска. Заменяло отведённые на отдых дивизию свежие. Советские части такой ротации сделать не могли, не было резервов. Воевали пока в подразделениях не оставалось половины личного состава, а то и треть. Да и получив пополнение, часть быстро возвращалась на передовую и вновь в потери, обычно гибли и коричнелись новобранцы.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 Начиная войну, думали, что пройдут победным маршем, как по многим европейским странам. Франция имела хорошо вооружённую и обычно формально лучшую армию в мире, которая быстро потеряла боевой дух и сдалась. И всё вооружение и техника достались немцам в комплектном и исправном состоянии. Советский Союз же оказал ожесточённое сопротивление, Вермахт нёс тяжёлые потери в людях и технике. Всё же большинство ещё верило Гитлеру, считало, что трудности временные, но скепсиса прибавлялось. Михаил только для вида потягивал шнапс, в основном прислушивался, что говорили солдаты. Интересно было узнать их мнения, а ещё какие-нибудь приёмы ведения боя в дальнейшей жизни пригодиться. В поезде ехали фронтовики, и их опыт следовало узнать. Восковые части, следовавшие организованно на фронт, ехали целыми воинскими шелонами, куда посторонних не подсаживали. Да и не интересно они были Михаилу. Через сутки поезд пришёл в Минск. Были видны разрушения. Удалось приобрести билет до Орши, используя труд населения в первой шести железнодорожников, немцы успели перешить железнодорожный путь на европейскую колею.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 Прямых попаданий пока не было, но осколки били по окнам, по железным стенкам вагонов. Эшелон под истошный визг тормозных колодок остановился. Солдаты бросились к выходу, прыгали из вагона, разбегались подальше от насыпи, так было больше шансов уцелеть. Михаил опустил стекло вагона, сбросил раненцев, потом спрыгнул сам и бегом в сторону. Прыгнул в воронку от бомбы, рядом с ним свалились ещё двое.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 Михаил устроился в солдатскую гостиницу, приночевать в тепле и поесть, а утром собрался искать попутный транспорт. Не ходят немцы по дороге пешком в одиночку, сразу привлечёт к себе ненужное внимание. Да ещё услышал по радио о столовой сводке. В районе Минска наступление немцев потерпело неудачу. На следующий день, 23 октября, германские войска возобновили наступление на Волоколамском направлении. а также на Тарусу и Серпухов. И всё же 3-я танковая дивизия, 2-й танковой армии смогла прорвать советскую оборону в Ценско, а 18-я дивизия заняла Патиш. Советские 33-я и 43-я армии Западного фронта смогли остановить немцев на рубеже реки Нары. А 25 октября немцы прорвали оборону 316-й стрелковой дивизии Панфилова. и вышли к Волоколамску. Вторая танковая армия Гудариана захватила Чернь. Во дворе утром оказались грузовики, их водители тоже каратарили ночь гостиницей. Михаил собрался быстро, во дворе стал расспрашивать, кто куда едет. За пачку сигарет договорился ехать попутчиком. Машина здоровенная, бортовой бьюсинг. Такая, если застрянет, то выдернуть её сможет только гусеничная техника. Водитель прогрел мотор, выехали со двора. В городе ещё булыжная мостовая, за городом пошла разбитая дорога. В кабине от печки тепло. На отечественных грузовиках отопителя не было, кабины деревянные, щелевые, продуваемые. Ехали сборной колонной. Водители молчаливые, распросуби не мучил. Оказалось, загрузился в орши прямо из вагонов снарядами к пушкам. Неуютно Михаил устал. Попадёт при обстреле или бомбёжке осколок или снаряд авиапушки, так от грузовика ничего не останется. Обиднее всего ещё разведчик от советского оружия погибнет, несправедливо. На стремление к справедливости в ментре третьего русского народа заложено. Всё же застряли в низине. В этих местах всегда влажно, да ещё дожди не скнерили. И первый же гусеничный бронетранспортёр машину из грязи вытянул, на пригорок втащил, где по суше земля. Михаил представил, как бы пешком топал по этой дороге. В грязи из-под колёс проезжающих машин будешь по самые уши, и сапоги промокнут, и сам вымутаешься. А цена вопроса всего пачка сигарет. Немного не доезжая до Смоленска, водитель свернул налево, на север. Тебя здесь высадить, Не, с тобой поеду. Расчёт был прост. Грузовик будет вести снаряды к передовой. Пушки обычно располагаются не далее километра от траншей. Конечно, если скручение, например, противотанковые пушки. Они стоят близко от траншеи, чтобы отразить возможную атаку вражеской техники, не дать ворваться на позиции. И, в принципе, Михаилу всё равно, где переходить нейтральную полосу.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 Перед каравольным появляется немец в форме приоруже. Новобранцы или излишне поугливые в первую очередь выстрелят, потом будет вопросы задавать. Каждый хочет выжить и не всегда действует по уставу каравольной службы. Понемногу колонна рассосалась, чем ближе к передовой, тем меньше становилось. Машины сворачивали в своих частях. Тебе товарищ куда? Когда убывал ранение в госпиталь, моя 106-я пехотная дивизия стояла под Смоленском. Шофёр присвистнул: "Это же 20-й корпус, он сейчас далеко. Надо же, огорчился для видимости Михайла, где? Не знаю, надо бы тебе узнать комендатуру". Шофёр не стал останавливаться на ночёвку, в 2:00 ночи прибыл в полк. Михаил поблагодарил, сориентировался по звёздам, где восток. В ту стороной и направился. Может, мимо своих не пройдёшь. Получается, он в ближнем немецком тылу. Мимо двух танков Т-3 прошёл, немного дальше стояла артиллерийская батарея, которую обошёл стороной. Потом окопы, причём не полного профиля, он их принял за вторую линию. По правилам немецкой фортификации должна быть первая укреплённая сильнее второй. Но и 100 м прошёл, 200 и 300, а новых траншей или окопов не было. Не заблудился ли? Ещё смущало, что немцы не пускали ракеты, не вели беспокоящий огонь дежурные пулемётчики. Может быть, река впереди и другая, естественно, преграда вроде оврага. Или пара ложиться и ползти. Земля сырая, не хотел с лишний раз елозить по грязи. И вдруг оклик на русском: "Стой, кто идёт?" Свои разведка. Пароль, а то стрелять буду. Подтверждение щелчок затвора. Михаил Лёг, лучше грязным, чем мёртвым. Часовой морально готов увидеть разведчика в своих, но никак не немца. Пароль не знаю, позови разоводящего или заводного. Что бы он мне по шее за тебя дал? Предлагаешь до утра лежать? Так ведь я окалею. Командование не получит важных сведений, вот тогда у тебя будут проблемы. Не по шее дадут, а под трибунал отправят. Несколько секунд тишины, потом часовой позып делал. Вызываю взводного, стой на месте. Нет уж. Во лучше лежать, дольше проживёшь. Часовой подал сигнал свистком. Редкостны ныне свистки, большая часть утеряна. За свистков ли когда гибли целиком палки? Ждать долго пришлось. Наверняка взводный спал. Прочим, у него и днём завод полный, человеку отдохнуть надо, не железный. На фронте из командного состава взводный жил меньше всех, пару недель. Командиры званием и должностью выше находились дальше от передовой. Если командир роты ещё мог убить снайпер, то до комбатов поле уже не долетали, только мины и снаряды. Со стороны часового послышался прокуренный хриплый голос. Ходи сюда, а только руки подними. Я в немецкой форме, не подстрелите меня, знай. А сколько вас? Я один из разведывательного отдела армии. Михаил встал, поднял руки и медленно пошёл. Уже окоп педин, две фигуры в нём. Стой. Михаэлу подошёл человек в ватнике, обыскал, забрал пистолет и скабуры. Пошли мимо часового, спрыгнули в траншею и извилистым ходом в землянку. Сыро в ней, на полу вода хлюпает. Кому тебе телефонировать? В разведывательный отдел армии. А в Москве не надо. У меня связь только с ротным и комбатом. Тогда зачем спрашивать? Заводный стал крутить ручку полевого телефона. Когда на другом конце ответили, сказал: "Старшина Жихаврев, расположение взвода не услышал. Говорится из разведывательного отдела армии". Понял товарищ капитан, есть трубку положил.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 Слёпнуть бы гада испать лечь. Ну-но, какой он тебя гад, наш разведчик. Наши в немецком не ходят. Разговорчики, что ты понимаешь в разведке? Рассуждаешь, дурак. Исполнять есть. Бойцы не выспались, зевали, спотыкались и чертыхались. Ночь тёмная, тучи закрыли небо, ни звёзд не видно, ни луны. У солдата трёхлинейки Задумал Михаил сбежать, удалось бы. Из автомата дал очередь Веера, мы готов беглец. А при стрельбе из винтовки целиться надо. Полчаса хода и прибыли в штаб батальона в полуразрушенной избе. Свой капитан по приказанию старшины Жихарева: "Вижу бойцы, можете идти в расположение взвода". Лавец вытащил из кармана проволоку, протянул комбату: "Верно передать его пистолет". Перевели Михаил штаб полка, потом перевезли в штаб дивизии. И только к полудню он попал в разведывательный отдел армии. Майор его отправлявший обрадовался, но похоже ещё больше удивился возвращению. Сначала выслушал доклад Михаила, потом предъвинул листки бумаги: "Напиши подробно". Михаил стянул с пальца перстень, протянул майору. Книпке велел беречь и передать. Версия не этот из броневой стали перспективного немецкого танка. Его вручил книпке сам Porsche, конструктор танка. Драно, ну, вот это удача. Майор ушёл и вернулся уже с незнакомым полковником. Михаил уже три листа списал болеестым почерком. Начался натуральный перекрёстный допрос. Один вопрос задавал майор, другой полковник. Вопросы самые разные. О чём говорили с Кнепке не видно ли паники среди населения Берлина хотел сказать о чём берлинцам паниковать пока что это вермах продвигается к москве а не красная армия к берлину де да фактически и не видел михаил местных жителей с поезда сразу на адрес да ещё в сумерках допрашивали до вечера и только потом отпустили нет чтобы накормить дать возможность переодеть Важная униформа так и высохла на тере. А когда в столовую пошёл, так повара уже котлы мыли. Это хорошо, что все до лихоранившимся устарщены были консервы. Ладно, годится это. Наелся только хлебнее было, закусывал немецкими галетами безвкусными. На следующий день майор, только сейчас назвался по фамилии Климкин, обрадовал: "От Кнепке получена две диаграммы нашим новым шифром". даёт тебе высокую оценку. Это было Михаилу приятно. Награду разведчику за задание успешно выполненное не дали, а звание повысили даже через две ступени до сержанта. История с младшим лейтенантом, видимо, где-то заглохла. Михаила не стало её будить. С учётом его учёбы в Зенитно-артиллерийском училище, вероятно, командирского звания ожидать и так недолго.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 и бывавших в абражерском тылу при лучные недвижая в петрусенка малахов михаил понял задание будет сложным и опасным потому что начались тренировки и это в то время когда каждый боец на счету с группой поочерёдно занимались командиры то марш броски с ориентацией по карте то стрельба из трофейного оружия из разных положений стоя лёжа с колена в падении И речь Савова снять так, чтобы не пикнул. Группы поселили в избе на отшибе, запритяв общаться со всеми. "Ой, ребята, чувствую в самое пекло сунут", сказал вечером Петрусенко. "Все соки выжимают. Потом легче будет", ответил Малахов. "А вообще похоже, что или захват важного фашиста готовят, или диверсию. Тогда почему мненое дело не преподают возле радила Петрусенко?" Мы знаем, когда пора придёт. Через две недели каждый под себя примерил мундир, сапоги, кители, амуницию, ремни, панташи, гранатные сумки, ранцы. Уже начало ноября, первые морозы. По ночам тонким покровом ложился снег, днём таял. По разведчика или диверсанта плохо, на снегу следы видны. Все замести за собой невозможно. Хоть на тебе сапоги немецкие, а если след из леса к дороге ведёт, то это подозрительно. Немцы в лес не ходили, боялись партизан, опасались заблудиться, такие случаи тоже были. Потому что леса Белоруссии дремучие. В лес ходили только большие подразделения, чтобы устроить карательную экспедицию. Тем более появились сведения, что немцы передислоцировали на восточный фронт Егерь из горной подготовки, с прицелом на действие на Кавказе. Ещё отправили в Карелию. У егерей мундирование специально к зиме подготовленное: меховые шапки, утеплённые куртки, барыкины меховые подкладки, тёплые высокие ботинки. В таком на снегу часами можно лежать. А ещё в егеря зачислили бывших охотников, умевших ходить по следу зверя, выживать в лесу. Не каждый сможет разжечь костёр в зимнем лесу. Это не сухие дрова в мангале запалить. Кроме того, игерей были подготовлены собаки. Им-то всё равно, волк, преследователь человека. Человека даже проще запаха больше. От него и потом пахнет и оружейной смазкой, и гуталином, и одеколоном. После подгонки обмундирования в вызову пришёл майор с незнакомым военным в форме без погон. Климкин знакомство представил. Старший леценз Храмцов. На время операции будет командиром группы. После представления командира был обед. Недвижаясь прошептал Михайло: "Сегодня вечером или завтра к немцам пойдём, как пить дать". Оказался прав наполовину. Поскольку они не пошли, а полетели на Л-2 по садочным способам, так как парашютной подготовки не было ни у кого. Раздали оружие, патроны и гранаты, шерстяные подшлемники. Очень нужная вещь, бережёт лицо от обморожений. В ранцах сухой паёк на 3 дня. Видим, операцию готовили заранее, потому что в заданном районе, недалеко от Минска, садились по сигналам, четырём горящим кострам. Самолёт ещё на колёстном шасси на замерзающих кочках при посадке подпрыгивал. Только остановились, как по приказу Храмцова выпрыгивать на землю стали. Едва последний разведчик покинул салон, как механик закрыл двери, самолёт пошёл на взлёт. Вся высадка заняла минуту. Уходим в темпе, велел Храмцов. Емсы смогли засечь посадку самолёта. Посмотрел на компас, на ясное небо, звёзды направление указывали не хуже компаса. Пустились в бег по пересечённой местности.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 Через 3 км дорога в Авелон. Через полчаса мы должны быть там, подъём. И снова бег, уже на пределе, на самолюбии. Впереди показалась тёмная до полоса дорога, залегли. Однако плохая маскировка. Сюда бы сейчас белые маскировочные халаты даже просто не сошли бы. Немецкие шинели серо-зелёные, цвета фельграу. Шонели грели плохо. Не то что советские инноватные подкладки. Даже слабый мороз разведчики сразу почувствовали. Минучи из 10 показался скрытый грузовик. Моргнул фарами три раза и остановился. Гроб побегом к машине и в кузов. Побежали, хотели согреться. Минуты и все в кузове, оторлей в кабине. Хлопнула дверца и машина поехала.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 Зачастую в ГФП служили бывшие полицейские чины, поднаторевшие в досмотрах документов, обысках, допросах. И проблем доставляли нашим разведчикам и партизанам много. А ещё были Геста, ПСД, полиция-испортителей, карательные батальоны, а немного позже появилась радиоперелётная служба на машинах. Много радистов они погубили, действовали оперативно. На скрыться с места передачи сложно, не бросишь жирацы. У группы рации не было, слишком громоздка. Сама рация занимала половину ранца, да ещё блок питания в две батарии, ещё две в запас. Объёмный приметно. Для ГФП особый интерес они вещи досматривали. Никакие бумаги или звания от досмотра не защищали. Уехали в город, немного попетляли по улицам. Потом грузовик въехал во двор частного дома. Храмцов подошёл к борту. Выходим, говорим только по-немецки. Мы находимся в Минске. Хозяин дома наш человек служит в полиции. Коротко, но доходчо. Молча выгрузились, прошли в дом. Дом полутораэтажный. Нижний хозяйственный полуэтаж кирпичный. Жилой этаж из брёвен потемневших от времени.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 Утром грузовик уехал, хозяин ушёл на службу, успев выставить на стол варёную картошку и закипевший чайник. Перекусили бульбой, подрывной консервы. Потом галеты пожевали с кипятком. "Слушать сюда", сказал Ханцов, объясняя задание. "Ждём сигнала, после получения наша задача захватить немецкого офицера. По возможности тихо, работаем по охране ножами".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 но хотелось бы знать в общих чертах без фамилий и должностей зачем секретничать когда они в минске глубоком немецком тл в разведку насильно не брали только добровольцев только ножом владеть не каждый доброволец умеет на теле у человека не так много убойных точек в сердце прямой удар в шестое межрёберье слева или сверху в надключичную ямку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 Металл в цель, хватом за рукоятку, за клинок сверху, снизу. Причём не только нож, но и топор, и малую совёрную лопатку. Михаил как-то спросил: "Это ты где так научился?" Посидел бы с мою, бормотал не движая их. Вот так Ефрейтор открылся с неожиданной стороны. Косине 41 -го года призывали всех годных по состоянию здоровья. Не мобилизовали стариков и политически неблагонадёжных. Боялись, что они переметнутся к врагу. Чтобы занять себя, принялись точить ножи. Официально принятых не было, у каждого свой. У одного сделаны в армейских мастерских из автомобильной рессоры, у другого трофейный из заленгинской стали, ценившийся за то, что не ржавел.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 тем более трофейный на рукоятке которого зачастую была свастика и точили по-разному один небольшим азяселком другой на кожаном ремне доводил до бритвенной остроты пробуя срезать волосы на руке к вечеру пришёл хозяин принёс колёшовызил а в нём рис и пара банок гуляша рис сварили добавили гуляш вокотёл сыт на поужин или обед это не было И снова спать улеглись. Неизвестно, какая ночь предстоит, поэтому время употребили в пользу. Ночь прошла спокойно, как и последующие двое суток. Разведчиком вперти сидеть уже надоело, а вечером хозяин пришёл возбуждённый и сразу уединился в комнате с францом. О чём-то тихо говорили. Петру Сенка сказал: "Шабаш закончился, отдых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 Бренялись, как брить щёки бритвами. На передовой солдаты могли не бриться по несколько дней из-за ожесточённых боёв и нехватки воды. Но в тылу командный состав за порядком и внешним видом следил строго. Побрившись, почистили споги. Сейчас любая мелочь могла сыграть решающее значение. 10 вечера вышли из дома, на протяжении части улицы выстроившись шеренгу, командир, как и положено, сбоку. Хозяин сменил патруль. Его задачей было показать гостиницу и в случае удачи дать сообщение апарации. Где находился радист, не знал даже францов. И вывозить группу месье с пленном должны самолётом в обусловленном месте. Об этом Михаил узнал немного позже. А сейчас разведчики громыхали подковыми на сапогах по булыжной мостовой.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 Однако англичане по дипломатическим каналам передали, что в случае применения они ответят химической атакой уже по территории Германии. Эфführer не решился, а вывезли химоружие на склады в Паттерланд.